Глава вторая Постояльцы Сладкая психоделическая нега прерывалась трижды. Первый раз я пришла в себя в багажнике машины. Я была связана по рукам и ногам таким способом, из которого невозможно выбраться без посторонней помощи. Машина тряслась по кочкам. Мы ехали с непозволительно бешеной скоростью для подобных дорог. Меня кидало из стороны в сторону, а кляп во рту не давал возможности закричать от очередного удара. Единственное, что я могла делать, так это мучать и стараться прийти в себя окончательно. Но скинуть вуаль бессознательности до конца так и не смогла. Я до боли в висках пыталась припомнить, как попала в багажник, но последнее, что запечатлелось на задворках сознания, было то, как я ждала Брайана снова расхаживая по кабинету из стороны в сторону. Я была на максимальной нервозности, пытаясь понять то, что произошло между нами в кабинете. Если бы Рэнди не пришел и не прервал нас, то я бы точно пошла до победного. Перебирала в голове последние моменты поцелуя и жара внутри меня. Я совершила фатальную ошибку. Потеряла бдительность. Когда дверь открылась, Я даже не могла подумать, что там будет чужак, ведь ожидала Брайана, а не Поула. Он ничего не сказал. Навёл на меня дуло пистолета и выстрелил трижды. Тело моментально парализовало, и я рухнула на пол, даже не попытавшись ухватиться за воздух. Больше я ничего не помнила. Багажник машины открылся, когда солнце было в зените. Оно ослепило меня. Но я узнала человека, настаившего на меня дуло. Пол снова выстрелил мне в грудь. И я опять провалилась в темноту. Мягкую и теплую. Я плыла на разноцветных облаках и барахталась в них, как в легких одеялах. Мне было то холодно, то жарко. Приятно, а потом больно. Смешно, а после страшно. Все смешалось. Второй раз пробуждение было более мучительным. Я вытаскивала себя из сна самостоятельно. Где-то на задворках разума блуждала мысль, что я должна себя спасти, что пробуждение единственный вариант, чтобы выжить. Подняв веки, я увидела мужчину с пистолетом, направленным мне в голову. Мы молча смотрели друг на друга. Комната плавно качалась. Или мне это только мерещилось? Перед глазами прыгали черные точки, и я с трудом концентрировала внимание. Я то и дело забывала, кто я и как здесь оказалась. Внутри помещения все было из металла. Руки оказались прикованными к полу кандалами. Прямо передо мной расположилась лестница, по которой медленно спускался пол. Он был облачен в синий костюм, поверх которого накинули клеенку. С нее стекали крупные капли. Снаружи шел дождь. Вот только где это снаружи было территориально? Качка продолжалась, и я поняла, что находилась на корабле. Скорее всего, это был корабль. «Где я?» Хрипло прошептала я. Пол снова не ответил. Достал уже знакомый пистолет с дротиками и выстрелил дважды. И снова в грудь. Третье. Пробуждение. Открываю глаза, но от этого никакого толку. Вокруг кромешная темнота. Тело вялое и неподвижное. Чтобы сесть и упереться спиной о стену, уходят минуты. Во рту сухо, губы потрескались. Кажется, в последний раз я пила целую вечность назад. Не знаю, сколько прошло времени с момента, когда Пол появился на пороге кабинета. Как давно я отсутствую в Салеме? Обнаружили уже мое исчезновение или нет? Пойдет ли меня кто-нибудь искать? Неприятный запах пробрался в нос, и меня тут же замутило. Стараясь сдержать рвотные позывы, опускаю голову между коленей и начинаю делать медленные глубокие вдохи и протяжные выдохи. Постепенно желудок прекращает бунтовать, и я упираюсь затылком в стену. Шорох слева заставляет меня выпучить глаза так, что становится больно. Но толку от этого нет. Вокруг абсолютная темнота. Я здесь не одна. Я бы испугалась, но воздействие вещества из дротиков немного притупляет чувства. Пол похитил еще кого-то? Крис? Тихо зову я. Почему-то я больше не хочу называть его этим именем, но и не могу во всеуслышание назвать настоящее. Может, он возвращался, и Пол схватил не только меня, но и его? Ответом служит тишина и звуки тяжелого дыхания. Мурашки окончательно застывают на коже. «Кто здесь?» Ответа снова нет. Звук слева привлекает внимание, и я поворачиваюсь туда. «Меня окружает?» Нащупываю цепь, брякаю, пытаясь понять, откуда она идет. «Из пола». Меня снова приковали к полу. «Отлично. Спасибо, что не к потолку». Это первое настолько долгое пробуждение, что я могу окончательно прийти в себя и понять, что нахожусь в помещении, которое не движется комната не шатается. Я сижу на полу, привалившись спиной к стене. Неприятный запах никуда не делся. Я уже привыкла к нему и практически перестала замечать. Редкие шорохи звучат с двух сторон. Пытаюсь определить, с какой ближе. То есть, кроме меня здесь еще минимум два человека. Кто они? Почему здесь?» Изредка они шевелят свои цепи, и каждый раз от этих звуков сердце начинает колотиться чаще необходимого. Если звенят цепи, значит они движутся. Боюсь предпринимать попытки к побегу, скорее всего за мной наблюдают. Пол не просто так выкрал меня. Смерти моей он не хочет, иначе убил бы на месте, а не затратил столько усилий и ресурсов, чтобы вытащить из Салима «Зачем я ему нужна?» Скорее всего, он выполняет приказ отца. Из этого вытекает следующий вопрос. Что нужно Берингу? Он не был со мной груб, когда я жила в Ратоне. Я бы сказала, что он заботился обо мне куда лучше, чем кто бы то ни был. Чем бы кто ни был до недавнего времени. Скорее всего, подобные догадки только сбивают меня со следа. Разуму не за что зацепиться и ухватиться. Я в полном неведении, где я и зачем тут оказалась. Единственное, что я знаю, так это имя похитителя. Что мне это дает? Абсолютно ничего. Постепенно привыкаю к тихим звукам по бокам. Это всего лишь шорохи. И я бы могла принять их за блуждание грызунов, если бы не звуки дыхания, которые периодически становятся громче. Время идет а ко мне никто не приходит. Я очень голодна и хочу пить. Как долго я пробыла за пределами Салима? В какой-то момент я теряю терпение и поднимаюсь. Выпрямившись в полный рост, слишком громко брякаю цепью. Из-за этого мои невидимые соседи начинают сильнее скоблиться о металлический пол. «Да кто это?» И тут меня осеняет. «Может, у них кляпы во рту?» И они не могут ничего сказать? И единственное, что в их силах, так это привлекать мое внимание. Ладно. Медленно иду направо, держась одной рукой за стену, а пальцами второй вонзившись в цепь. Она недостаточно длинная, поэтому мне удается сделать не больше пяти шагов. Ощупав стену, ничего не нахожу. Она гладкая и холодная. Что-то касается моей ноги и замирает. Медленно выдыхаю и присаживаюсь, чтобы на ощупь понять, что это такое. Отчетливо слышу биение своего сердца. Оно стучит сильнее обычного. Это неудивительно. Я, прикованная цепями, в кромешной темноте, иду на непонятные звуки. — Самоубийца? — Безусловно. Тянусь к тому, что касается моей ноги и задеваю кончиками пальцев. Через пару выдохов уже кладу ладонь и понимаю, что это человеческая рука. «Боже!» – шепчу я. За спиной что-то стукает о стену, но я не обращаю внимания. Рука слишком худая, я чувствую все сухожилия и кости. Трогая безвольное тело, подбираюсь к лицу. Человек весь в лохмотьях, его грудь поднимается и опадает с трудом. Это мужчина, но точно не Брайан. Я должна бы быть рада, что это не он, но чувствую разочарование. Вдвоем мы бы точно выбрались отсюда. Он бы обязательно нашел выход, даже если в округе не было бы ни единой двери. Брайан разложил бы все по полочкам и просчитал каждый шаг. «А что делаю я? Трогаю незнакомого человека». Я даже не уверена, что он не против этого. Нащупываю металлический ошейник. цепь ведет к стене. Почему его прицепили за шею, а меня за руки? Яркая вспышка света ослепляет. Пытаясь прикрыть глаза ладонями, цепью ударяю по губе. Твою мать. Проморгавшись, вижу перед собой, мутировавшего. Наши лица разделяют не больше тридцати сантиметров. Склонив голову на бок, он пристально смотрит на меня своими жуткими красными глазами. Я столбенею, если дернусь, он схватит. Краем глаза вижу еще несколько мутировавших, и все они как один смотрят на меня. А на кого им еще смотреть? Из съедобного тут только я. Отползают опасности она ползет за мной. На четвереньках, отдаляясь от мутировавшего. он, копируя мои движения, ползет следом, при этом держа голову в прежнем наклоне. Мы неотрывно смотрим друг другу в глаза. Что он видит в моих? Страх быть съеденной? Ужас от осознания того, что я облапала самого опасного хищника в мире? Расстояние до него я преодолела куда быстрее, чем двигаюсь прочь. Он весь в рисунках. Я тут же вспоминаю Адриана. Может, этот мутировавший тоже не потерял человечность? Иначе почему он еще меня не покусал? Когда его цепь натягивается, он останавливается, а я продолжаю отдаляться. Кто-то хватает меня за щиколотку, и я вздрагиваю. «Пинаюсь!» Захват тут же пропадает. Вжимаю спиной в стену, смотрю по сторонам, то налево, то направо. Кажется, у меня проблема. В металлическом коробе с дверью напротив меня достаточно большая тусовка. Десять мутировавших по обе стороны. Они все медленно ползут к проходу, и получается так, что длины их цепей хватает ровно настолько, чтобы загородить мне выход, Но до меня они дотянуться не могут. Это что еще за капкан? Они слабы. Вообще не представляю, на каком святом духе еще держатся их исхудавшие тела. Глазницы и щеки впали. Скулами можно пользоваться вместо ножей. Они не тянут ко мне руки. Не рвут цепи. Но смотрят на меня, как на лакомый кусочек, который нужно было съесть еще вчера. Дверь в конце коридора распахивается, и полумертвые мутировавшие тут же начинают отползать к стенам и вжимаются в них до кровавых царапин на оголённых участках кожи. Что такого Пол и Беринг с ними сделали, что самые опасные существа на планете так сильно их боятся? Пол ходит не один. Перед ним в помещение вплывают две девушки в черных одеждах и масках на лицах. В руках они держат длинные шокеры и потрескивают ими в стороны мутировавших. Девушки останавливаются лицами к стенам, а пол заканчивает движение четко между ними. Его мимика не изменилась с нашей последней встрече. Открытый дружелюбный взгляд и слегка улыбающиеся губы. Пол в отутюженном до безупречности сером костюме и белой рубашке, расстегнутой на две верхние пуговицы. Я молча смотрю на него, ожидая первых слов. «Здравствуй, милая», — говорит Пол и выжидательно поднимает брови. «Ладно. Хочешь играть? Поиграем». «Рада тебя видеть». «Неужели?» «Последний прием был достаточно сухим. Тебе так не кажется?» Я приехал справиться о твоем самочувствии, а ты так быстро выставила меня вон, что я стал подозревать, как бы ты не переметнулась на сторону своего муженька. Точно. Я ведь замужем. Подозреваю, что отрава еще блуждает по венам и тормозит мыслительные процессы. Как тебе известно, моего муженька нет в Салеме. Это так, да. В этом я убедился» но совершенно не понял тебя. Произносит Пол и снова выгибает брови так, словно ждет от меня ответа. О чем он сейчас говорит? Я тебя не понимаю, признаюсь я. В груди теплится надежда на то, что все это недоразумение. Мы сейчас разберемся со всем, и я отправлюсь обратно в Салем. Пол не поясняет. Он медленно поворачивает голову в сторону мутировавших и внимательно рассматривает каждого. Поворачивается в другую сторону и проделывает то же самое с остальными. «Почему я здесь?» спрашиваю, нарушая тишину. Пол одергивает пиджак, смахивает с рукава невидимую пылинку и, прострелив меня взглядом, сообщает. «Потому что мне нужна услуга». «Хмурюсь» и понимающе вглядываясь в его лицо. «Ты мог просто попросить, зачем было нападать на меня?» Теперь он снова смотрит с максимальным дружелюбием. Губы продолжают улыбаться, словно замерли так еще несколько лет назад. Кто скрывается за этой улыбкой? Маньяк или местный дурак? «Милая, Не тебе указывать мне на правильность или неправильность поступков. Твоя партия должна была быть максимально короткой, но все вышло из-под контроля. И Салем, и Ратон уже должны были быть моими, а ты все испортила. Мне остается только вздохнуть. Меня снова обвиняют в том, чего я, возможно, не делала. Почему на этой проклятой богами планете всем от меня что-то нужно? Какие-то услуги, помощь, решения. Я ничего не портила. Ты же знаешь, что я не могла отдать Салем, так как отец и братья были живы. Напоминаю я, возвращаясь мысленно в прошлое. Во времена, когда Беринг был для меня самым близким человеком. А потом меня вообще заперли на ферме. Оттуда, знаешь ли, не так просто выбраться. Ты даже не представляешь. «Насколько везучей оказалось!» Задумавшись, произносит Пол. «Конечно, не представляю. Ведь я даже не понимаю, о чем мы говорим!» Бормочу я. «У меня к тебе есть пара вопросов». «Что-то мне не верится, что ради пары вопросов ты притащил меня черт знает куда!» Меня все больше и больше напрягает эта легкая улыбка. Она наводит жуть словно Пол в любой рандомный момент может сорваться и расстрелять меня или выкинуть что поинтереснее. «Я тебя внимательно слушаю. Что ты сделала с отцом на острове? Ты внушила ему что-то?» «Надеюсь, что мое наигранное удивление не раскроет признаков лжи». «Конечно, нет!» — возмущаюсь я. «Как ты можешь такое говорить?» Мы с Берингом на одной стороне. Уговор до сих пор в силе. «Как я понимаю, ты еще не готова». Разочарованно произносит Пол и разворачивается, собираясь покинуть помещение. «К чему не готова?» «К сотрудничеству». Не оборачиваясь, он сообщает. «Не пытайся сбежать. Я в любой момент могу спустить псов с цепи, и они разорвут тебя на части». Пол оборачивается. «Они голодны. Я не кормил их больше двух недель. Под полом, там, где ты сейчас сидишь, установлено устройство под говорящим названием «Наживка». Вот тут на потолке установлена камера. Если мои люди увидят, что ты пытаешься улизнуть, то я подключу наживку, и тогда наша игра закончится. Даже если это тебя не остановит... То за дверью стоят вооруженные люди, у которых четкий приказ. Он не поспособствует твоему здоровью. Мне отсюда не выйти. Пол, я не понимаю, к чему все это. Объясни, какое сотрудничество тебе нужно. Я помогу, чем смогу, а потом ты отпустишь меня в салем, и мы позабудем об этом недоразумении. Я еще стараюсь с ним торговаться. Хотя на моем поле нет выигрышных позиций. По всем фронтам я проиграла еще тогда, когда Пол вошел в кабинет и выстрелил в меня в первый раз. Кажется, что он долго и упорно думал, как провернуть похищение. Ты никогда не вернешься в Салем. Спокойно сообщает он. А пока можешь познакомиться с постояльцами моей маленькой гостиницы. Пол открывает дверь и я успеваю заметить узкий металлический коридор. Девушки исчезают следом за ним. За все время пребывания они ни разу не посмотрели на меня. Все внимание было сосредоточено на моих соседях. Кстати, о соседях. Пересчитав их еще раз, убеждаюсь в их количестве. Десять мутировавших против меня одной. Не стоит забывать про наживку под полом. Я не знаю точно, что она делает, но это сто процентов не какая-то приятная вещь типа массажа и чашки чая. Я голодна, но не так, как мои сокамерники. Остается уповать на то, что такой продолжительный голод сделал их слабее. Иначе у меня нет ни единого шанса на спасение. Что Полу вообще от меня нужно? Сотрудничество? Как мне надоело это слово! Не хочу я ни с кем сотрудничать. Как только выберусь отсюда и вернусь в Салем, то говорю Адриана снова забрать себе город. Не знаю, как он провернет очередную аферу, имея красные глаза, но он обязан забрать Салем себе. От этого города одни проблемы. «Чего ты на меня так смотришь?» Спрашиваю у мутировавшего, которого еще недавно трогала. Он смотрит на меня, все так же склонив голову на бок. Либо ему так лучше видно, либо у него свернута шея. Он не изменил наклона головы с момента, как я увидела его при свете. Он не отвечает, что вполне логично. Минуты превращаются в часы. А я все сижу в компании мутировавших и раздумываю о трех вопросах, которые не дают мне покоя. Как Пол пробрался в город и вытащил меня оттуда? Зачем я ему понадобилась? Как сбежать? Последний вопрос решая отодвинуть до более благоприятных времен. Из этого короба мне не выйти. Да и пока не надо. Нужно узнать ответы на первые два вопроса, а уже потом основательно подходить к осуществлению третьего. Как Пол попал в Салем? Ему точно кто-то помог. Сам бы он не справился с этим. Город достаточно маленький. Там все друг друга знают, и чужака бы точно заметили. Следовательно, его кто-то провёл до самого моего дома, а после помог вынести за защитные стены. Кто это мог быть? Перебирая в уме охранников периметра, тех, у кого есть доступ к воротам, я не могу определить, кого из них я подозреваю больше. Сейчас они все одинаково виновны. Сложно рассуждать по-другому, будучи в плену мев вытягиваю вперед ноги. Мутировавшие тут же начинают шевелиться. Кашусь на них и говорю. «Ребят, давайте не будем портить отношения. Я для вас не угроза. Мы сейчас на одной стороне». «Зачем я с ними разговариваю? Они ведь не понимают меня». По их виду, они уже давно изменились и утратили человеческий разум. Тот, которого я касалась, что-то рычит. Я решаю дать ему имя. Так будет проще с ним общаться. «Прошу прощения, не знаю вашего имени, но вы очень похожи на Джонни. Есть в вас что-то такое. Если вы не против, буду к вам так обращаться». Сейчас он не рычит, но продолжает, не моргая, на меня глазеть. «Хороший это знак или плохой? Я не знаю». «Не будем ссориться. Джонни, друг мой, мы с вами все в плену, ладно?» И решаю добавить. «Я очень сомневаюсь, что вкусное». Он опять не реагирует, и я прекращаю диалог. Размышления приводят меня ко второму вопросу. «Что Полу от меня нужно?» Он сказал сотрудничество, а также сообщил, что я еще не готова. Тут у меня есть догадки про Салем. Берингу давно нужен город, и, возможно, он устал ждать. Или Пол решил заявить свои права на меня, как на невесту? Ну нет. Теплых чувств ко мне он явно не испытывает. А его методы ухаживания заставляют задуматься о его адекватности. Других умозаключений у меня нет. Жажда становится настолько сильной, что в очередной раз, когда я начинаю разговаривать с Джонни... У меня до крови трескается губа. Мутировавшие моментально оживают, и все, как один, ползут ко мне. «А как же наша дружба?» Спрашиваю я, вжимаясь спиной в стену. Они тянут ко мне костлявые руки, а я отрицательно качаю головой. Они отреагировали на кровь. Понятно. Постараюсь больше не раниться. Закусываю треснувшую губу и не выпускаю ее изо рта. Мутировавшие успокаиваются и ложатся на пол, там, где сидели и стояли до этого. Я же сворачиваюсь с калачиком и надеюсь, что во сне не перевернусь и не укачусь в исхудалые, но цепкие руки хищников. Кажется, я познакомилась с постояльцами Поула и понимаю, что они нравятся мне больше, чем владелец заведения».